Сентябрь. Оля вернулась домой. В квартире пахло так, как всегда пахнет, когда мамы нет. Чем-то сладким и подгнившим. Может, Оля просыпала мусор, когда выносила его. Она открыла окна в гостиной, чтобы проветрить, а сама переоделась в домашнюю одежду, потом легла на диван. Теперь ей видно только небо, нестерпимо синее. Не думать про новостные репортажи. Строгий комендантский час. Фотографии пропавших сестёр. Сегодня отличный день. Вот бы с кем-нибудь погулять. После уроков Оля попыталась уговорить Диану побродить по центру Петропавловска, но подружка ответила, что не сможет. Родители волнуются и просят после школы сразу вернуться домой. Гулять небезопасно, сказала Диана холодным тоном, как большая. В голосе подруги сквозили интонации её матери. А ещё она напомнила, что лучшим подругам совсем не обязательно проводить всё время только вместе. Можно и разлучаться иногда. Целый месяц со дня похищения девочек Диана повторяла эти слова таким тоном, что было непонятно, сама она так решила или мама надоумила её. Но подруга явно была не против. С тех пор, как сестры пропали, Оля с Дианой проводили свободное время порознь. Учебный год только начался, а Диана уже дала понять, что им нужно на время перестать встречаться, принять глупые правила и прикусить языки, а не устраивать бесконечные споры из-за того, что опасно, а что нет. Олина мама не нагнетала атмосферу. Она доверяла дочери и не боялась оставлять ее одну. Мама работала переводчиком. Сейчас она на севере с группой туристов из Токио, переводит на японский слова русского гида, объясняет состоятельным гостям полуострова, как выслеживать бурого медведя, собирать поздние ягоды и купаться в горячих источниках. Когда мама уезжала, из дома пропадали музыка, запах духов и следы помады на чашках. Без исчезновения сестёр Диана частенько приходила к Оле в гости, когда та оставалась одна. Подруги проводили время дома, но летние каникулы закончились, и у всех в городе началась паранойя. Оле не с кем было пошуметь. Мама вернётся только в воскресенье, привезёт и на странные леденцы, которыми её угощают туристы. Пряди волос упали на лицо. Ей и одной хорошо. Все знакомое, согретое солнышком. Прошлой весной, когда она училась в седьмом классе, их учительница по истории унизила Олю перед всеми ребятами, сказав, что у девочки не прическа, а крысиное гнездо. Внутри у Оли все клокотало. Лето прошло, ей исполнилось тринадцать, они с Дианой исходили город вдоль и поперек. Пряди пощекотали Оле шею. Она вспомнила слова учительницы «Интон». И ей даже понравилось. Красиное гнездо. Она зверёк, а квартира её нора. Оля потянула носом, запах выветрился. На улице просигналил грузовик, другой просигналил в ответ. Девочка перевернулась на живот, взяла телефон и стала листать новостную ленту. Селфи с скейт-парки, одноклассницы в коротких юбках. Чья-то подружка оставила в комментариях своему парню сердечко. Оля кликнула на её страницу, посмотрела все фотографии, нашла общих с этой незнакомкой друзей, полистала их аккаунты, кликнула на парочку, пробежала глазами посты, вернулась к своей ленте, обновила её и застыла. Их с Дианой общие знакомые только что опубликовали фотографию. Диана широко улыбается, щёки у неё лоснятся, она в домашней одежде. Дурацкая красная футболка на груди британский флаг из страз. Розовые легинсы с дыркой на коленке. Подруга сидит на кровати, скрестив ноги. Рядом лежит одноклассница. А другая в школьной форме наклонилась к ним и показывает пальцами знак победы. Оля села и написала Диани: "Что делаешь?" Не дожидаясь ответа, отправила другое сообщение: "Можно я приеду?" Она резко встала с дивана, Натянула джинсы, взяла куртку, рассовала по карманам кошелёк, гигиеническую помаду, наушники и ключи. После урока Диана сказала, что ей нужно домой. Может, она и Олю звала с собой? Может, они друг друга не поняли? Оля ещё раз посмотрела на фотографию. Их там что, четверо? Пост опубликовала девочка, которая жила совсем в другом районе. Оля обновила ленту. Ничего нового. Она проверила, на месте ли проездной, захлопнула дверь квартиры и сбежала по лестнице. Солнце светило так ярко, что Оле помурчилось. Она не провела дома и часа, а уже превратилась в грызуна. Подслеповато щурилась на свет. На ходу она провела пальцами по волосам, перекинула их назад, пригладила. Днём Оля предложила Диане сходить в центр. Но, конечно, она согласилась бы и на любой другой досуг. И Диана это знала. Она знала, что Оля не хочет оставаться одна. Лучшие подруги не бросают друг друга. Парковка перед домом была вся в ямах. Оля старалась перепрыгивать через самые большие, чтобы не замедлять шаг. Сквозь подошвы кроссовок она чувствовала жар дороги и уколы гравия. Асфальт плавился под палящим солнцем. Рытвины будто норовили затянуться сами собой. Даже рекламный щит над светофором выглядел как новый. С него улыбалась модель, опустившие руки в раковину с густой пеной. Перекрёсток окружали многоквартирные дома. Фасады поделены на разноцветные секции тёмными линиями бетонных швов. Там, где раньше жили люди побогаче, розовая и персиковая краска облупилась. Те, у кого сейчас водились деньги, делали в своих квартирах тёмно-синие балконы. В просветах между домами виднелись сопки, их склоны подёрнуты желтизной. Олина мама сейчас там, севернее этих сопок, летит на туристическом вертолёте над тундрой, то и дело повторяет солнцу: "Аригато". Услышав звук своих спешных шагов, Оля сбавила темп, почувствовала ласковый солнечный свет на лице, а потом увидела, как автобус выезжает на кольцо, и побежала на остановку. Она шла по проходу. Автобус раскачивался. По обе стороны разные униформы: комбинезоны рабочих, костюмы медработников, синяя форма полицейских и зелёная, застёгнутая на все пуговицы, военных. День близился к концу. Все мужчины в автобусе выглядели как потенциальные похитители. В августе в Петропавловске поползли слухи о том, что похититель Неизвестный мужчина крупного телосложения. Искать бесполезно, так прокомментировала Оля на маму. Она сказала: "Может, свидетель вообще ничего не видел. Под это описание подходит половина города. Под подозрением может оказаться любой". Оля нашла свободное место и села. Диана не отвечала. Оля отправила несколько вопросительных знаков, заблокировала экран и закрыла крышку чехла. Будто бы этим стёрла своё сообщение. Чтобы отвлечься, стала смотреть в окно. Золотая осень. Так мама называла это время года, короткое и прекрасное, как на картине. Все деревья в золоте. Воздух ещё зовёт на улицу. Он даже более летний, чем летом. Пик Корякской сопки на горизонте уже примерил первую снежную шапку. Скоро наступят холода. Но пока тепло. Диана наверняка уже поняла, что Оля увидела фотографию. Она зажала телефон между ладонями. Интересно. Девочки сейчас над ней смеются? Так всегда. Чем больше сближаешься с человеком, тем чаще ему врёшь. Малознакомым людям Оля могла сказать что угодно. Могла признаться медсестре, что ей больно, когда делают укол, или попросить продавца в продуктовом отложить что-нибудь, потому что не хватает денег. Оля была честной, когда оставалась одна. Она не стеснялась тех одноклассников, с которыми не дружила. Как-то раз парнишка за партой позади неё стал хвастаться, что получил высший балл за первую контрольную в году. Так Оля тут же негодующе отвернулась от него. Этот праведный гнев разжигал пламя в её груди. А вот с мамой Оля уже не была такой прямолинейной, даже когда та заставляла её убираться в квартире. Да и с Дианой тоже частенько приходилось держать язык за зубами. Этим утром перед первым уроком Диана потребовала от Оли говорить потише. "У меня от тебя голова болит", пожаловалась она, сложив руки на парте и уткнувшись в них лбом. Оля не спросила, что не так с её голосом, а тронув подругу за плечо, Зашептала ей на ухо, но тут в класс вошла учительница. С Дианой Оля оставалась вежливой, даже когда слова застревали у неё в горле как камни. За обедом они проверяли домашние задания по математике. Диана исправляла Олю, а та кивала, хотя подруга вела себя некрасиво, самодовольно. В начальной школе Диана была чуда как хороша. Темноволосая и более угловатая Оля Любовалась её затылком, когда их строили в колонну и переводили из кабинета в кабинет. Теперь девочки учились в восьмом классе. Диана так и осталась круглолицей-блондинкой с бледной кожей и яркими губами, как блестящая красная краска на новой машине. Но вот щёки покрылись окне. Ресницы, когда-то удивительно белые, стали совсем прозрачными. Посмотришь на подругу, красавица. А потом глядь, Перед тобой уже чудовище. Оля приоткрыла ладони, посмотрела на свой телефон. Ничего. Днём на физкультуре они с Дяной, как всегда, бегали рядом. Оля старалась бежать в ногу и подстраивалась. Она могла бы побежать быстрее, но если любишь, идёшь на компромиссы. Рядом с дорогими людьми свободы ей была не нужна. Под окном автобуса скопились машины. Вдоль дороги Полыхали оранжевые и багровые листья, белели подкрашенные стволы берёз, сирели пыльные фасады зданий, десятилетиями не видевшие свежей краски. На стенах в автобусе расклеены предупреждения о правилах безопасности от корейского производителя, а русские пассажиры исписали стены толстыми фломастерами. Автобус вёз Олю под горку. Он остановился на 6-м километре у рынка. где старушки продают всякую всячину и пирожки, а потом повернул в сторону района Горизонт. Оля поудобнее уселась на сиденье. Рядом с ней в пластиковой раме дрожало окно. Она представила, как без приглашения заявится где-нибудь домой, и ей стало противно. Разве лучшим друзьям не нужно говорить, что хочешь их видеть? Она прикрыла глаза, снова открыла их, набрала номер подруги. Но та не ответила. Оля позвонила снова и ещё раз. Скоро Дианина остановка. Прижав телефон к щеке, Оля протиснулась мимо чужих коленей, показала водителю проездной и вышла на углу. Всё в этом районе было ей знакомо. В трубке раздавались гудки. Оля сбросила звонок. Она так торопилась, что стало жарко. Стоя на остановке в трёх домах от Дианинова, Она сбросила куртку, чтобы ветерок остудил её плечи. В этой части города дома выглядели чище. Район называется Горизонт, потому что он словно висит в воздухе над Аврагом, где растут пожелтевшие деревья и первым встречает рассвет. Олин нравилось бывать здесь. Она обновила новостную ленту, сплошные видеоклипы. Вбила имя подруги в строку поиска. Телефон зажужжал. И Оля чуть не выронила ее его. «Привет!» — сказала она. «Это Валентина Николаевна», — ответила мать подруги. Оля накинула куртку на плечи. «Здравствуйте!» «Оля, тебе не стоит к нам приходить!» Девчачьих голосов не слышно. Наверняка все четверо в другой комнате. Оля прищурилась. «Если честно, я уже рядом с вами. Можно я загляну?» Валентина Николаевна вздохнула. «Езжай домой!» Тебе нечего здесь делать. Разве о тебе никто не будет волноваться? Должна сказать, мы против того, чтобы вы с Дианой общались вне школы. Что? переспросила Оля. Диана больше не будет общаться с тобой вне школы. Именно так всегда говорила мать подруги. Сегодня днём Диана скопировала её сухой циничный тон. При том, что слова звучали вежливые. Как понимать это несоответствие? Оля на встречу шла парочка. Она уступила им дорогу, сделав шаг в сторону, туда, где заканчивается тротуар и начинается газон. "Но почему? Ты на неё плохо влияешь", ответила Валентина Николаевна. "Оля плохо влияет на Диану". "Что? Как это?" "Одна из девочек на той фотографии не носила нижнее бельё, а первый мальчик у неё появился в 5 классе. Для сравнения, Оля даже сигарету целиком ни разу не выкурила". Она просто всегда была внимательна к подруге, копировала любимые песни на дианет-плеер и хранила в коробке под кроватью дешёвые любовные романы, которые Валентина Николаевна не разрешала дочери читать. Иногда за обедом Оля слегка пинала Диану под столом, чтобы над ней подшутить, а ещё списывала у неё математику. Вот и всё, больше ничего. Разговор окончен, отрезала Валентина Николаевна. Твоё поведение в последнее время вызывает беспокойство. Я ушам своим не поверила, когда Диана сказала, что ты зовёшь её гулять в центр. Что в этом такого? Всё нормально. Нет, не нормально, и ты об этом знаешь. Твоя семья никакой дисциплины. Это просто неприлично. Оля прикрыла глаза рукой. Позади одного из приятных домов на сопке залаяла собака. Моя семья Это вы о маме? А о ком же ещё? ответила мать подруги. У Оли с дисциплиной всё в порядке. Её безупречная мама, потребности лучшей подруги и собственные ежедневные усилия помогли ей воспитать в себе такую железную волю, что сейчас девочка не могла произнести правильные слова. Валентина Николаевна, ну вы и тварь. Вместо этого Оля сказала: Не говорите так о моей маме. Мы говорим о тебе и моей дочери. Вы ошибаетесь. Это несправедливо. Я всё сказала. Можете видеться в школе под надзором учителей, но, пожалуйста, больше не звоните Ане в свободное время. Договорились? Оля молчала. Ты меня поняла? Да, сказала она. Только так можно было закончить этот разговор. Дианнина мать ответила: «Хорошо, спасибо. У меня все». Когда Валентина Николаевна положила трубку, Оля вытерла дисплей о рукав рубашки и посмотрела на черные разводы. Разблокировала. Нашла в списке контактов маму и замерла. Что она ей скажет? Валентина Николаевна считает, что мы плохо влияем на ее дочь? И что мама ей ответит? Она не сможет изменить того, что уже произошло. Валентина Николаевна всегда недолюбливала Олину семью. Девочки подружились в 5 классе, ночи напролёт говорили по телефону, и уже тогда Дианина мать возражала против их общения. Она работала администратором в начальной школе и пользовалась информацией из личных дел учеников в собственных целях. Когда Оля была у них в гостях в последний раз, в разгар ужина хозяйка указала пультом на телеэкран передавали вечерние новости. Бесконечная череда заявлений полицейских, планы представителей гражданского поискового отряда, фотографии сестёр Голосовских. В советское время такого бы не произошло, сказала Валентина Николаевна. Диана прихлёбывала суп. Вы себе не представляете, насколько безопасно нам жилось. Никаких посторонних людей. Власти совершили ошибку, открыв полуостров для приезжих. Она отложила пульт. А сейчас полно туристов, мигрантов, всяких коренных преступников. Оле следовало держать язык за зубами. Однако она спросила: "А разве коренные жители не всегда жили здесь?" Валентина Николаевна обратила своё круглое, как у дочери лицо, в сторону экрана. Она накрасила ресницы тушью, чтобы глаза выглядели ярче. Они жили у себя в сёлах, где им самое место. Журналист повторил, что в последний раз сестер видели в центре Петропавловска. Это вообще ничего не значит в городе с населением 200 тысяч человек на полуострове протяженностью 1200 километров. Никто уже не обращал внимания на предостережение полиции. Когда показали мать пропавших девочек, Валентина Николаевна сказала, «Вот и она». Хозяйка положила руку на стол между дочерью и ее подругой, чтобы привлечь их внимание. Ужасно, да? Какая трагедия, бедняжка. Осталась совсем одна. Мужа нет, работает без продыху. В личном деле её младшей дочери сказано, что мать не была ни на одном родительском собрании. Валентина Николаевна посмотрела на Олю и вскинула подбородок. Отца нет, мать занята. Вот так и случаются несчастья. Оля хотела ей возразить, сказать, например: "Как вы смеете?" или "Замолчите!" или "Я знаю, что вы обо мне думаете". Но она даже не попыталась. Диана бы не одобрила. Вместо этого гостья помешала суп в тарелке. Каждый день Валентина Николаевна уходила с работы в 3 часа, садилась на отремонтированной кухне со своим тупым муженьком, заштатным учёным из института вулканологии. И рассуждала о болееной неблагополучной семье. Её мама талантливая и много путешествует. Да, у них нет денег на тушь для ресниц, и времени на то, чтобы смотреть вечерние новости и причитать о судьбе двух незнакомых девочек тоже нет. Олин дом отличался от Дянинова. С мамой весело. В перерывах между командировками она давала девочкам померить свои лучшие наряды. Красноармейскую пилотку Шёлковое кимоно, которое привезла из Киото, где стажировалась студенткой, кожаную юбку-карандаш. Если к ним домой вместе с Олей и Дианой приходил кто-то ещё, мама приветствовала гостей по-японски. Когда она говорила, щёки приподнимались, она улыбалась, но хотела скрыть эту улыбку. Поэтому раскачивающиеся звуки японского языка у Оли ассоциировались с маминым мерцающим счастьем. Пару месяцев назад Диана, насмотревшись аниме и нахватавшись там разных выражений, попыталась блеснуть знаниями перед линой мамой. А та, уперев руку в бедро, ей ответила. Секунд 10 подруга делала вид, что понимает, а потом уголки её губ грустно опустились. Оля на маму улыбнулась и сказала: "Я шучу, солнышко". Мама простая и умная, доверчивая и весёлая. Если Оля позвонит ей сейчас, то всё испортит. Незваная гостья села на корточки и уткнулась лицом в локоть. На другой стороне улицы шумели деревья. Ветер гулял во враге. Мимо проносились равнодушные машины. Диана, Олина подруга, лучшая подруга, они знакомы с первого класса, пусть Диана иногда странно себя ведёт, Он отстраняется, то опять ни с того ни с сего тянется к ней. Оля всё равно любит её. И пусть Оля раздражается, дёргает во время уроков, порой говорит колкости одноклассникам, Диана тоже её любит. Она оставалась у Оли с ночёвкой, когда мама уезжала по делам. Подруга расчёсывала Олины волосы и заплетала их в косичку, которая на конце становилась тоненькой и растрёпанной, как обкусанный карандаш. Диана брала у Оли футболки поносить, чаще даже нестиранные. Ей нравилась такая близость. Она чувствовала подругу кожей, и Оля не заставляла ее этого делать. Диана старалась быть хорошей подругой по тем же причинам, что и у Оля. Они дружили давно, ей так хотелось. Она заботилась об Оле. Рука в куртке намок от слез. Выпрямив руку, Оля заметила, что на сгибе локтя, там, где ткань сборила, Осталось сухое пятнышко в виде звезды. Она встала и написала Диане: "Ты можешь поговорить со мной?" Посмотрела на экран. Ответа нет. Даже если бы Диане разрешили что-нибудь написать, сказать ей нечего. Ещё одно оправдание. Минимум раз в неделю Оля повторяла, что исчезновение тех сестёр их двоих не касается. Пропали две маленькие девочки, пустоголовые. Старшая только пошла в среднюю школу. После уроков Оля предложила сходить в центр, а Диана опять заговорила про сестер, как будто город виноват в их исчезновении. Оля попросила «позвони домой, вдруг разрешат». Пока дети, толкаясь, выходили на улицу, а учителя что-то кричали им вслед, Диана позвонила домой. «Хорошо, мам, я знаю, она такая, приду». Она положила трубку, а Оля ответила «вот». «Ты даже не попыталась». Подруга покачала головой. «Попыталась». Оля повторила. «Нет, не попыталась». Диана опустила голову так, что за белой чёлкой было не разглядеть глаз. В такие моменты она походила на альбиноса. Мама сказала, она против того, чтобы мы гуляли вместе. «Я слушаю, когда мне говорят, что делать». «Это я» прозвучала, как упрёк. Оля не ответила, ей не... что если кто из них двоих и слушает, так это она. И вот доказательство. Она слышала истинный смысл слов Валентины Николаевны. Плевать на пропавших девочек, они чужие люди. Она просто ненавидела Олю и её маму без причины, просто потому, что им хватило смелости жить самостоятельно. К остановке пыхтя подъехал автобус. За передним стеклом подпрыгивала пластиковая табличка с описанием маршрута. Он шёл не в сторону Олиного дома, а в другой конец Петропавловска, в направлении судоремонтного завода и Завойка. Оля нащупала проездной. Можно сесть в этот автобус. Можно делать что угодно. Она одна. И Оля села. Автобус повёз её мимо отделения полиции, больницы, цветочных ларьков и киосков. где продают пиратские DVD-диски. Мимо новенького продуктового магазина, в котором можно купить яблоки из Новой Зеландии, мимо стадиона Спартак. Олю со всех сторон обступили взрослые, она держалась за поручень петлю. Было слишком людно. Достать телефон она не могла, поэтому просто представила себе ту фотографию. Диана получилась плохо. Покатые плечи, белые угри. Одноклассница наклонилась, чтобы попасть в кадр. С одной стороны, задралась юбка, обнажив ногу. Лица у всех четверых блестят из-за вспышки. В проходе стояла пожилая женщина и смотрела на Олю. Может, думала о её вызывающем беспокойство поведении. Девочка потрясла головой, чтобы спрятать лицо за спутанными волосами. Когда автобус затормозил на следующей остановке, Оля вышла, расталкивая зазевавшихся пассажиров. Она выбралась из толкотни и заметила, что в центре города всё ещё людно. Вот памятник Ленину. У него развеваются полы пальто, а под памятником школьники катаются на велосипедах. Вот фасад администрации, а позади зальеты закатным светом сопки. Вот вулкан. Отсюда виден только его пик. Справа ото ль Галичный пляж и бухта. Рядом Никольская сопка. «Выхлопные газы автомобилей смешиваются в воздухе с запахом масла и соленой воды. Нужно вообще не иметь мозгов, чтобы дать себя похитить в центре города». Оля проверила, на месте ли кошелек, и пошла в сторону киосков с едой. «У меня 86 рублей», — сказала она продавщица. А так и в ком головы указала на прескурант. «Можно мне хот-дог? Он стоит 110. Можно тогда без булки?» Продавщица закатила глаза. «Восемьдесят шесть, говоришь? За газировку и чай восемьдесят пять». Оля положила деньги на прилавок и забрала один рубль при горшню пакетиков с сахаром и банку Кока-Колы. Минуту спустя ей дали мягкий стаканчик горячего чая. С напитками в руках, один горячий, другой холодный, она пошла по каменистому берегу к скамейке. Позади нее ездили машины. Небольшие волны плескались о камни. Сначала Оля выпила газировку, прислушиваясь к прибою, гулу моторов, голосам мальчишек у памятника. Потом высыпала в стакан три пакетика сахара и выпила чай, запрокинув голову назад, чтобы сахарная гуща со дна сползла на язык. Сладкий песок в горле. Людей становилось всё меньше. Птицы полетели в сторону сопок. Солнечные блики играли на воде. Краны дальше на побережье стояли без движения. Крановщики давно дома с семьями или друзьями. Телефон оттягивал карман куртки. Оле не хотелось проверять ленту. Может, там появилось больше фотографий четырёх подружек. Голова к голове, например, или одна держит в руках лицо другой, а внизу подпись: "Лучшие подруги". Это пострашнее, чем чужак в городе. Хотя, может и нет никаких новых постов. Может, Валентина Николаевна отобрала у Дианы телефон после сегодняшнего разговора. Может, выгнала тех девчонок. Может, Диана прорыдает всю ночь, услышав, что сказала её мать. Завтра перед уроками Оля спросит: "Почему ты позволила ей так со мной разговаривать?" Диана ответит: "Я не могла её остановить. Она отобрала мой телефон и оттолкнула меня". ты никогда ей не перечешь. Она больная на всю голову. Оле можно говорить откровенно, потому что с ней обошлись несправедливо. И Диане придётся согласиться, хотя она столько лет делает вид, что у неё идеальная семья. Вместе они придумают план. Диана скажет матери, что вступила в какой-нибудь клуб по интересам. И тогда они смогут два раза в неделю ходить после школы к Оле домой. Это будет их секрет. Оляна мама их не выдаст. Оля разорвала ещё один пакетик с сахаром, высыпала содержимое в рот и проживала. Сахар растворился на зубах. Клуб по интересам можно назвать так. Все ненавидят Валентину Николаевну или Побег от матери монстра. Оля проглотила сахар, смахнула мусор на землю и легла на скамейку. Тихонько шумел прибой. Примерно в 2 м от берега вода покрылась рябью. Там вдалеке темнел другой берег. Редкие огни намекали на Велючинск, город подводников с стоянками атомных подводных лодок. Горы наслаивались друг на друга, бледнее на вершинах. Ещё клуб можно назвать вот как. Оля сама по себе. Она знала, Диана на это не пойдёт. Просто знала. Никакого клуба не будет. Когда речь заходила о любви или лжи, Диана всегда отодвигала Олю на второй план. Жёлтое закатное небо отражалось от земли. Вдалеке мигали огни. У Оли за спиной то и дело проносились машины. Виски увлажнились и похолодели от слёз. Оля протёрла глаза. Кто-то крепко взял её за правую лодыжку большой рукой, и она в ужасе села. Возле скамейки стоял полицейский, которого она видела по телевизору. Высокий, в солнечных очках. Форма придавала ему важный вид. Он отпустил Олину ногу и спросил: "Алёна Голосовская?" Оля подтянула ноги к себе, часто дыша. "По-вашему, я на неё похожа? Фамилия, имя, отчество." "Петрова Ольга Игоревна." Вот значит, как полиция проводит поиски. Ходят от скамейки к скамейке, там, где школьниц видели в последний раз. Ничего удивительного, что сестёр до сих пор не нашли. Я старше их, учусь в 8 классе, и я вообще не похожа на Алёну Голосовскую. Оля вытерла слёзы обеими руками и посмотрела на следователя. Её лицо отразилось в стёклах его очков. Пропавшие сёстры были миниатюрные, хрупкие и чудушные. Не то, что она, подросток переросток. Следователь внимательно посмотрел на Олю, а потом махнул кому-то рукой. У обочины, не заглушая мотор, ждала полицейская машина. Как давно ты здесь? Может, час. Не видела никого подозрительного? Никого. Вас только. Больше к тебе никто не подходил. Может, водитель какой-нибудь чёрной машины? Оля покачала головой. Не закатывай глаза, когда я с тобой разговариваю, велел следователь. Я не закатывала. Удивительно, как приятно врать постороннему человеку. Надеюсь, ты понимаешь, как опасно гулять здесь одной. Нет, не понимаю, ответила Оля и улыбнулась полицейскому. Мама только что вышла с работы, она меня заберёт. Приедет с минуты на минуту. Телефон, зажатый между ладонями у неё на коленях, завибрировал. Оля вздрогнула. Мама звонит. Следователь переступил с ноги на ногу. Хотя полицейская форма и очки придавали ему важности, лицо у него было молодое. Из заднего кармана он достал визитную карточку и протянул Оле. Лейтенант Николай Данилович Ереховский. Ниже номер телефона. В углу вытравлен герб. Позвони, если что-нибудь вспомнишь, попросил он. И передай маме, чтобы больше не назначала тебе встречу здесь. Это неподходящее место. Оля кивнула и поднесла телефон к уху. "Да, мамочка, уже едешь? Здорово". Следователь удалялся. Галька скрипела у него под ногами. Телефон, прижатый к щеке, вибрировал. Как только Николай Данилович сел в машину, Оля снова легла на скамейку. Она посмотрела на экран, пропущенный от Дианы. Она разблокировала экран, смахнула уведомление, открыла их переписку и стала ждать объяснения от подруги. Она представляла себе буквы, хаотичные пробелы, ничего. Оля опять заблокировала экран. По правде говоря, ей не хотелось перезванивать. Она сидела на лавке совсем одна. Ей так даже нравилось. На закате прибрежные камни поменяли цвет. Были серые и чёрные, а стали медового оттенка, янтарного, они блестели. Скоро галька засияет. А вода в бухте окрасится в розовый и оранжевый. Из центра города открывается потрясающий вид, а родители боятся отпускать сюда своих красавец-дочерей. Оля повернула голову, затылок перекатился по рейкам скамьи. Боковым зрением она увидела белые и жёлтые электрические огни. Солнце заиграло в волосах. Куртка тоже напиталась светом, вспыхнула. Золотая Оля. Она сосредоточилась на светоносном воздухе. Даже если Диана придёт к ней домой и объяснится, если принесёт в школу письменное извинение от Валентины Николаевны, или если мама приедет на следующей неделе и скажет, что нашла новую работу с более высокой зарплатой, будет преподавать грамматику в университете и больше никогда не уедет надолго, или если похищенные девочки вернутся, А полицейские перестанут патрулировать улицы, и в Петропавловске возобновится нормальная жизнь. Даже если всё это произойдёт, Оля не сможет описать эту игру света. Она никому ничего не расскажет. Никто не узнает, что пропустил самый красивый осенний день, и только Оля видела его изнутри. Как приятно сохранить этот миг в тайне. Как спокойно внутри себя.